4. Трюмо прожигало основание шеи ощущением чужого присутствия, будто за спиной находился дверной проем, и в нем кто-то стоял. Матвей считал удары сердца, слушал квартиру, как ветер скрипит карнизом, как чайник свистит, а потом затихает, как Аня гремит посуда и спрашивает, «Будет ли он чай?». сквозняк обдуал затылок словно ледяные губы касались того места где прошлись хищные ножницы целовали заигрывали пусть бы это был розыгрыш чижик сговорился с катькой и как то каким то образом зеркало отражает свет физика мать его оно плоское в нем никто не живет нонсенс никто не стоит никто не шепчет матвей повернулся Хроснув позвоночником, посмотрел на трюмо.